Операция Вайс Известие о гарантии, предоставленной Польше Чемберленом, вызвало у Гитлера один из характерных для него припадков ярости. Свидетелем этой сцены оказался адмирал Канарис, шеф Абвера. Позднее он вспоминал, что Гитлер метался по комнате, стучал кулаками по мраморной крышке стола, лицо его перекосилось от злости, он постоянно выкрикивал угрозы в адрес англичан. Я приготовлю им такое жаркое, что они подавятся». На следующий день, 1 апреля, он выступал с речью Вильгельмс-Хаффине, где спускали на воду линкор Тирпиц. Фюрер находился в таком воинственном настроении, что, не будучи уверен в себе, приказал в последний момент отменить трансляцию своей речи по радио. Он сказал, что речь можно будет дать в записи после редактирования. Примечание. Трансляция речи Гитлера на Америку была прервана уже после того, как он начал говорить. Вследствие этого в Нью-Йорке стали распространяться слухи, будто на него совершено покушение. Я находился в аппаратной коротковолновой секции германской радиовещательной компании в Берлине, когда передача внезапно прервалась. В ответ на мое возмущение немцы заявили, что приказ исходил от самого фюрера. В течение 15 минут сотрудники CBS звонили мне из Нью-Йорка и справлялись о покушении. Я опровергал подобные домыслы, так как по телефонной линии, проложенной из Вильгельмсхаффена, слышал, как кричал Гитлер. Застрелить его в тот день было вообще невозможно, поскольку выступал он, стоя за перегородкой из пули непробиваемого стекла. Но даже отредактированная речь изобиловала угрозами в адрес Англии и Польши. Если они, западные союзники, полагают, что Германия будет сидеть сложа руки и ждать, пока они создадут государство сателлитой и натравят их на нее, то они ошибаются, принимая Германию сегодняшнюю за Германию довоенную. Если кто-то заявляет, что готов таскать для этих стран каштаны из огня, то он должен быть готов к тому, что придется обжечь пальцы. Когда в других странах говорят, что будут вооружаться и еще раз вооружаться, я могу ответить таким государственным деятелям. Вам не удастся измотать меня. Я не намерен сворачивать с избранного пути. Отменяя прямую трансляцию своей речи, Гитлер проявил осторожность. Он не хотел слишком явно провоцировать общественное мнение за границей. В Берлине в тот день было объявлено, что в качестве ответа Чемберлену Гитлер денонсирует англо-германский морской договор. Но в своей речи он просто сказал, что если Англия не желает более его соблюдать, то Германия отнесется к этому совершенно спокойно. Как часто случалось и ранее, Гитлер закончил речь на знакомой уже миролюбивой ноте. Германия не намерена нападать на другие народы. Исходя из этого, я три недели назад решил назвать приближающийся съезд партии съездом мира. Лозунг этот по мере дальнейшего развития событий летом 1939 года все чаще звучал как насмешка. То были заявления для широкой публики. Через два дня, 3 апреля, в обстановке строжайшей секретности, Гильтер дал настоящий ответ Чемберлену и полковнику Беку. Ответ этот содержался в совершенно секретной директиве видом вооруженных сил, существовавшей только в пяти экземплярах. Начиналась директива словами «Операция ВАЙС». Это кодовое название впоследствии всплывало в мировой истории довольно часто. Операция ВАЙС. Позиция Польши на данном этапе требует от нас осуществления особых военных приготовлений, чтобы при необходимости исключить всякую угрозу с ее страны даже на отдаленное будущее. Первое. Политические предпосылки и постановка задачи разбить польские вооруженные силы и создать на Востоке такую обстановку, которая соответствовала бы потребностям обороны страны. Свободное государство Данциг будет объявлено частью Германской империи не позднее, чем в момент начала конфликта. Политическое руководство считает своей задачей добиться по возможности изолированного решения польского вопроса, то есть ограничить войну исключительно польской территории. Ввиду приближающейся к кризисной точки развития событий во Франции и обусловленной этим сдержанностью Англии обстановка, благопрепятствующая решению польского вопроса, может возникнуть в недалеком будущем. Содействие России, если она вообще окажется на него способной, Польша никак не сможет принять. Германия может рассчитывать, что в качестве ее союзника выступит Венгрия, однако этот вопрос окончательно еще не решен. Позиция Италии определяется осью Берлин-Рим. Второе. Выводы военного характера. Операция Вайс составляет лишь предварительную меру в системе подготовки к будущей войне. Третье. Задача вооруженных сил уничтожения польской армии. О захвате Данцика в директиве говорится следующее. Может представиться возможность захватить свободное государство Данцик внезапным ударом, независимо от операции Вайс, пользуясь благоприятной политической обстановкой. Операция Вайс – достаточно длинный документ с несколькими приложениями, дополнениями, специальными приказами. Конечно, число их увеличилось по мере приближения военных действий. Но уже 3 апреля Гитлер составил следующие дополнения. Подготовку проводить с таким расчетом, чтобы обеспечить готовность к проведению операции не позднее 1 сентября 1939 года. Как и дату захвата Судетской области 1 октября 1938 года. Гитлер и эту более важную дату 1 сентября 1939 года объявил заранее, и она также была соблюдена. Вопрос теперь ставился так. Сможет ли Гитлер измотать поляков настолько, что они примут его требования, как это сделали австрийцы и чехи? Или Польша будет стоять на своем и окажет противодействие немецкой агрессии? А если окажет, то какими силами? В поисках ответа на эти вопросы я провел первую неделю апреля в Польше. Ответы были такие. Поляки не поддадутся угрозам Гитлера и будут сражаться, если враг вторгнется на их территорию но их положение с военной и политической точки зрения ужасно. Авиация Польши была отсталая, армия громоздкая и неманевренная, стратегическое положение почти безнадежное, поскольку Польша с трех сторон была окружена немецкими войсками. Более того, укрепление западного вала необычайно затрудняло наступление англичан и французов на Германию в случае ее нападения на Польшу. В довершении всего польские полковники ни за что не согласились бы принять помощь от России, даже если бы немцы стояли у ворот Варшавы. События развивались стремительно. 6 апреля полковник Бек подписал в Лондоне соглашение с Англией, трансформировав одностороннюю английскую гарантию во временный договор о взаимопомощи. Постоянный договор, как было объявлено, планировалось подписать после уточнения деталей. На следующий день, 7 апреля, Муссолини двинул свои войска в Албанию и захватил эту маленькую горную страну, присовокупив ее к своим трофеям после Эфиопии. Тем самым он создал трамплин для нападения на Грецию и Югославию, что в обстановке напряженности в Европе заставило трепетать малые государства, бросавшие вызов оси. Как явствует из документов Министерства иностранных дел Германии, Действия эти совершались ее одобрения. 13 апреля Франция и Англия в качестве ответного шага объявили о своих гарантиях Греции и Румынии. Группировки стали постепенно вырисовываться. В середине апреля Геринг прибыл в Рим и, к неудовольствию Рибентропа имел две продолжительные беседы с Муссолини 15 и 16 апреля. Они согласились, что для подготовки к всеобщему конфликту необходимо еще 2-3 года. Однако Гелинг заявил, что в случае, если война разразится раньше, положение оси достаточно прочно, и она может противостоять любому вероятному противнику. В беседе упоминалось обращение президента Рузвельта, которое в Риме и Берлине было получено 15 апреля. Как вспоминал Чиана, Дуччи сначала отказался его читать, а Геринг заявил, что на него не стоит отвечать. Муссолини предположил, что такое мог прислать только человек, пораженный детским параличом. Геринг уже казалось, что Рузвельт страдает умственным расстройством. В телеграмме, направленной Гитлеру и Муссолини, президент напрямую спрашивал, не нападут ли вооруженные силы Германии и Италии на указанные независимые государства, и далее следовал список из 31 государства – в которой были включены Польша, Прибалтийские государства, Россия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Франция и Англия. Президент полагал, что гарантия ненападения может быть дана по крайней мере лет на 10 или на четверть века, если позволительно заглядывать так далеко вперед. Если такие гарантии будут даны... Он обещал, что Америка примет участие в обсуждении вопроса, как избавить мир от тяжкого бремени вооружения и как расширить международную торговлю. «Вы неоднократно заверяли, — напоминал он Гитлеру, — что ни вы, ни немецкий народ не желаете войны. Если это правда, то войны не должно быть». В свете известных фактов это воззвание может показаться наивным, но Гитлера оно смутило, и он дал понять, что ответят на него. И он ответил, но не непосредственно, а в речи, произнесенной 28 апреля на специально созванной сессии Рейхстага. До того, как явствуют из трофейных документов Германского Министерства иностранных дел, 17 апреля с Вильгельмштрассы ушла циркулярная телеграмма во все перечисленные страны, кроме Польши, России, Англии и Франции. В телеграмме содержалось два вопроса. «Считает ли в этих странах, что Германия каким-то образом им угрожает? Уполномачивали ли они Рузвельта выступить с таким обращением?» «Мы не сомневаемся», – телеграфировал Рибентроп своим послам в этих странах, «что на оба вопроса будет дан отрицательный ответ. Но по ряду причин мы хотели бы немедленно получить подтверждение у вас». Ряд причин станет ясен из речи Гитлера, произнесенной 28 апреля. К 22 апреля Министерство иностранных дел Германии уже могло доложить фюреру. Большинство стран, среди них Югославия, Бельгия, Дания, Норвегия, Голландия и Люксембург, ответили на оба вопроса отрицательно, что вскоре доказало, как недооценивали они Третий Рейх. Из Румынии, правда, пришел язвительный ответ, что правительство Рейха само должно знать, существует ли такая опасность. Маленькая Латвия вначале не поняла, какого ответа от нее ожидают, но Министерство иностранных дел Германии быстро внесло ясность. 18 апреля Вайтзекер сам позвонил послу в Ригу, чтобы высказать ему, что ответ Министерства иностранных дел Латвии на вопрос о телеграмме Рузвельта непонятен. В то время, как практически все страны уже дали ответ отрицательный, естественно, господин Мунтерс считает, что по поводу этого нелепого выпада американской пропаганды надо совещаться с Кабинетом. И если господин Мунтерс немедленно не ответит на наш вопрос «нет», мы будем вынуждены считать Латвию одной из тех стран, которые сделались добровольными союзниками господина Рузвельта. Я полагаю, что слово «гера фон Котце» немецкого посла будет достаточно, чтобы он, Мунтерс, дал нужный ответ. Слово «фон Котце» оказалось достаточно.